Хрипло, испуганно выдохнула Даша, разглядывая мужчину. Впервые в жизни она испытывала ненависть, столь сильное разрушающее чувство. Это гадавишь! Я вижу, спокойно согласился Лейс, не поняв, от чего она едва не зашипела. Не бойся, я. Перед тем, как все началось, нам доложили, что это они, они напали на Хар. Это из-за них Ари Майшель утонула, это их корабли виноваты, это гадавишь! Даша, захлебываясь слезами, сжимая кулаки, выплёскивала боль, уставившись на равнодушно просматривающего на них незнакомца.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 Даша, сразу позабыв о страхе, Юркой-змейкой кинулась на врага, душившего ее друга. Прыгнул ему на спину, вцепилась в волосы, в уши и завопила во все горло. Незнакомец оттолкнул парня от себя, затем осторожно снял со спины верещавшую девчонку, продолжавшую воинственно размахивать руками и ногами, и держал ее на вытянутой руке за шкирку, словно нашкодившего котенка. Затем резким движением выставил ладонь вперед, останавливая собравшегося вновь броситься на него парня и выкрикнул «Стой!».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 Поводом, я думаю, стала спорная планета М327, слишком привлекательная полезными ископаемыми, и колонии ваши богатые. Лейс стоял слишком прямо, словно натянутая тетива, внимательно слушая представителя темных. Ахар, отруби змее голову и получишь все на блюдечке. Хард Центр, средоточие административных и военных ресурсов. Другие ваши колонии по сути торговые придатки. Это мог бы просчитать любой. Кто ты и почему здесь? потребовал ответа Лейс, положив руку на плечо девочки.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 Дариш протянул коробку детям. Здесь медикаменты и сканер для восстановления тканей.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 махнул рукой Гадавиш. Лейс протянул одолженную коробку. «Благодарю». «Оставьте себе. Я нашел две». Скрипнув зубами, Лейс снова выдавил. «Благодарю». «Арун Дайриш!» В бесполезный обмен любезностями вмешалась дочь посла. «Скажите, почему вас свои здесь оставили? Не предупредили?» «Я нахожусь на Харе по своим делам», ответил мужчина, глядя сверху вниз на девочку. «К сожалению, большинство моих соплеменников, мне думается, не в курсе планов нашего правительства. Может, только...»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 Открыв глаза, Лейс увидел склонившегося над ним гадавшего и резко сел. Что случилось? Я поймал волну короткочастотных сигналов. Всех уцелевших для эвакуации собирают в районе Шары. Там космодром для небольших. В курсе? – прервал чужака Лейс. Тогда вам необходимо поторапливаться. Долго харни протянет. Дальше обстановка будет только ухудшаться. Молодой Хшанин кивнул не в силах ответить. Горло свело от душевной боли и потеребил спящую девочку. Папа? – спросонья хрипло спросила Даша, увидев в темноте дариша но узнав, сникла. «Нужно идти дальше», — прохрипел Лейс, сжав ее плечо. Ему самому об отца и матери думать было невыносимо больно. «Но уже ночь, там вода, глубоко и ничего толком не видно. Куда мы пойдем?» «Я знаю направление», — Лейс строго остановил поток испуганного лепета.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 Ребята заметили, что этот суровый мрачный мужчина идёт, сверяясь с поисковым датчиком. По крайней мере, прибор выглядел именно так. «Он вернётся к нам?» Даша ещё крепче вцепилась в руку друга. «Не думаю», — ровно произнёс Лейс. «Неизвестно, как отреагируют шансы, к которым мы идём, если видит Гадавиша». «Но он же не виноват». «Неуверенно», — устало возразила девочка. «Никогда не верь словам, слова, маленькая». «Но спасибо ему за то, что помог нам». Они пробирались дальше.